Сочельник Фрэнк Кеннеди с небольшим продовольственным отрядом притрусил в тару в тщетной надежде найти хоть немного зерна и мяса для армии. Тощие оборванные солдаты были похожи на бродяг, и лошади под ними, увечные, со вздутыми животами, явно попали в этот отряд потому, что не годились для боевых действий. Люди, так же, как их лошади, Все, за исключением Фрэнка, были списаны в запас калеки. Кто без руки, кто без глаза, кто с ногой. Почти на всех были синие мундиры, снятые с убитых янки. И на какую-то секунду обитатели Тары оцепенели от ужаса, думая, что к ним опять нагрянули солдаты Шермана. Отряд заночевал в Таре. Разместившись в гостиной на полу, Все с наслаждением вытянулись на мягком ковре. Ведь из месяца в месяц они спали под открытым небом и на голой земле, хорошо еще, если усыпанной сосновыми иглами. Несмотря на свои лохмотья и грязные бороды, это были хорошо воспитанные люди. Они мило болтали и шутили, отпускали комплименты и страшно радовались, что им довелось провести сочельник в большом доме среди красивых женщин, Совсем как в былые времена. Они отказывались вести серьезные разговоры о войне и что-то врали напропалую, стараясь рассмешить дам и принести в этот разграбленный опустошенный дом хоть чуточку праздничного веселья и радости. «Все почти совсем как прежде, когда к нам съезжались гости, верно?» — радостно шепнулась юли на ухо Скарлетт. «Сьюлин была на седьмом небе от счастья, снова принимая у себя своего поклонника, и не сводила глаз Фрэнка Кеннеди. скарлет с удивлением обнаружила, что Сьюлин может казаться почти хорошенькой, невзирая на ужасную болезненную худобу. Щеки у нее разрумянились, взгляд смягчился, глаза блестели. Похоже, она в самом деле неравнодушна к нему. Со снисходительным презрением подумала скарлет и, пожалуй, может стать почти нормальным человеком, если обзаведется мужем. Хотя бы такой старой интендантской крысой, как Фрэнк. Даже Кэрин немного повеселела в этот вечер и уже не смотрела на всех отрешенным взглядом. Выяснилось, что один из солдат знал брента Тарлтона, даже видел его в самый день гибели, и Кэрин решила после ужина подробно поговорить с этим солдатом, с глазу на глаз. А за ужином Мелани удивила всех. Она нашла в себе силы побороть свою застенчивость и была необычно оживлена. Она смеялась и шутила, и, можно сказать, почти что кокетничала с одноглазым солдатом, который в ответ из кожи лез вон, стараясь проявить галантность. Скарлетт понимала, каких душевных и физических усилий стоило это Мелани испытывавший в присутствии любого мужчины мучительные приступы застенчивости. К тому же она ведь еще далеко не оправилась после болезни. Правда, она упрямо утверждала, что вполне окрепла и в работе оставляла позади себя даже Дилси. Но Скарлетт знала, что Мелани еще больна. Стоило ей поднять что-то тяжелое, как лицо ее белело. А иной раз после какого-нибудь физического напряжения она так неожиданно опускалась на землю, словно у нее подкашивались ноги, но сегодня мэллани так же как Кэрин и юлин прилагала все усилия к тому, чтобы солдаты не скучали в сочельник одна только Скарлетт не была рада гостям. к ужину состоявшему из арахиса сушеного гороха и сушеных яблок тушеных в печи, которые мамушка торжественно поставила на стол. Отряд сделал свой вклад в виде поджаренной кукурузы и ребрышек. И гости заявили, что они уже давненько не едали столь прекрасных блюд. А Скарлетт смотрела, как они едят, и ей было не по себе. Она не только жалела каждый кусок, который они отправляли в рот, но и чувствовала себя точно на иголках, боясь, как бы кто из гостей не пронюхал ненароком, что порк накануне заколол поросенок. Сейчас поросячья туша висела в кладовой, и Скарлет угрюмо пригрозила всем своим домочадцам, что выцарапает глаза каждому, кто хоть словом обмолвится об этом перед гостями или посмеет упомянуть о сестрах и братьях покойного, надежно запертых в загоне на болоте. Голодные солдаты сожрут поросенка за один присест, а узнав про живых поросят, конфискуют их для армии. Она боялась и за корову, и за лошадь, и жалела, что не угнала их в болото, а привязала на опушке леса у края выгона. Если отряд заберет у нее всю живность, никто в доме не протянет до весны. Восполнить эту потерю будет нечем. Вопрос о том, чем будет питаться армия, ее не тревожил. Пусть армия сама кормит себя, как сумеет, а ей так нелегко прокормить все свои рты.